так и шарахался в кузове от борта к борту. И еще неизвестно, довез бы он этот груз в целости и сохранности до места, если бы кузов его самосвала не был бы им, как всегда, наглухо обтянут, обшит брезентом в предвидении ухабов на дороге. Так тщательно, что ни единой щелочки не оставалось в нем, и ни одно зернышко не должно было просыпаться из него на дорогу, на поживу грачам, зимующим в придорожных лесополосах и на готове, расхаживающем в ожидании таких случаев по обочинам хлебных маршрутов. На другой день... Когда Настя в сером пуховом платке и в длинной цигейковой куртке, из-под которой виднелся больничный халат, спустилась к нему на свидание во двор, он нашел ее еще более оживленной и веселой. Кажется, время начинало свое делать. С первой же минуты она взяла Михаила за рукав и, оглянувшись наверх, заговорчески отвела его из-под окна своей палаты в сторону. — Вчера, Миша, я не могла тебе всего сказать, потому что она могла услышать. Михаил не сразу понял, кто. — Новенькая. Ее бедную привезли к нам уже с ребеночком, которого она прямо на Семикаракорском пароме родила. Но девочка здоровенькая и большая — три кило шестьсот грамм. Оглядываясь на второй этаж, Настя еще дальше отвела Михаила из-под окна, и глаза у нее стали страдальческими. «Только ее уже второй день нянечка из бутылочки кормит», — Михаил догадался. «Это бывает. Меня рассказывали, мать тоже из бутылочки выкормила. Молоко пропало». «Ну, как видишь», — он повел широкими плечами. Съеживаясь и запахивая свою цигейковую куртку, Настя как-то кособоко дернула головой в сторону второго этажа. — Нет, Миша, у нее молоко прямо сквозь рубашку льется наружу. Она сама отказалась давать ей грудь. Я из-за этого даже поругалась с ней. — Если, говорит, ты такая жалостливая, то бери и сама корми. Михаил покрутил пальцем у головы. — Она что, с приветом? «Без всякого Миша-привета. И здоровая, как прошлогодняя тёлка!» Настя снова оглянулась, понизив голос. «А если, говорит, хочешь, то можешь и совсем её к себе взять. Я её, говорит, без отцовскую всё равно здесь на воспитании государству брошу». Снизу вверх Настя робко взглянула на Михаила. «Знаешь, Миша, что я решила?» Михаил улыбнулся. «Ещё, Настя, не знаю». Давай, Миша, и правда возьмем эту бедную девочку к себе. Мне здесь сказали, что это можно будет по закону оформить. Никто потом и не узнает ничего. Что же ты молчишь? Михаил не знал, что и отвечать. Все, что угодно мог ожидать он от Насти, но такого оборота их разговора не предвидел. Пусть она тогда не думает, что лучше всех, Вдруг, мрачно заблестев глазами и глядя через плечо Михаила куда-то вдаль, сказала Настя. Михаил испуганно спросил, «О ком ты, Настя?» «Не делай таких глаз, как будто ты совсем не понимаешь меня. Будулай тот сразу бы догадался. Можно подумать, что никакая другая женщина на месте этой Клавдии тогда бы младенца не подобрала». Михаил побледнел. И, значит, из-за этого ты теперь? Спасибо тебе, Миша, — прикладывая ладонь к груди, Настя поклонилась ему. Вот как ты обо мне думаешь. Конечно же, я цыганка и не способна. Настя, Михаил примирительно положил руку ей на плечо, но она гневно вывернулась. Зато она здесь на всю Россию самая добрая. И тебе тоже затмила глаза. Но если она могла цыганского младенца в кукурузе подобрать, то почему же я теперь, русскую сиротку, не могу взять? Что же, по-твоему, я бессердечная совсем, да?» Снизу вверх Настя проницательно взглянула на него воспаленно-блестящими глазами. «А может, это ты сам не хочешь на шею чужой хомут надевать?» Михаил попытался обнять ее за плечи, «Успокойся, Настя, что это с тобой?» Она опять вырвалась от него. «Она всех вас...»